Но настигавшая их напасть была ему неизвестна, и это особенно пугало. Ему ни разу не удавалось увидеть эту тварь. Только в самом начале пути, когда она подобралась совсем близко, боковое зрение иногда улавливало мелькающую в лесном полумраке неясную тень. Танис был готов поклясться, что женщина тоже чувствовала присутствие чудовища, но она ни разу не обмолвилась об этом. Скорее всего, преодолевать страх ей помогает непомерная гордость. Как бы там ни было, Танис чувствовал себя неспокойно. Во-первых, ему не следовало оставлять женщину одну, но, что еще хуже, совсем ни к чему было попусту тратить драгоценное время. Весь его опыт и воинское чутье отчаянно протестовали против подобного расточительства. Однако он, во что бы то ни стало, должен был кое-что сделать, и сделать это в одиночестве. Предложи ему кто-нибудь поступить иначе, он посчитал бы это святотатством. Сейчас Танец стоял на склоне холма и призывал на помощь все свое мужество, чтобы, наконец, зайти на него». Всякий, кто увидел бы его в эти минуты, подумал бы, что Пуэльф идет на битву с чудовищным людоедом. Однако это было не так. Танис возвращался домой. За холмом раскинулась его родная долина, и он одновременно желал и страшился увидеть ее. Солнце уже перевалило за полдень, и теперь медленно катилось к горизонту. Танис знал, что темнота застигнет его раньше, чем он доберется до таверны, и это тревожило его, потому что ходить по дорогам ночью было опасно. Однако здесь его кошмарное путешествие должно было закончиться. Он передаст женщину в надежные руки, а сам продолжит путь к Валинести. Но сначала ему нужно подняться на холм, как бы труден ни казался этот подъем. Танис тяжело вздохнул и, надвинув на голову зеленый капюшон плаща, пошел вверх по дороге. На вершине холма, недалеко от дороги, лежал огромный, покрытый мхом валун. При виде его на Таниса нахлынул поток воспоминаний, и он закрыл глаза, чувствуя под веками щекочущее жжение и непрошенных слез. «Дурацкое путешествие!» — словно наяву, эхом отозвался в его голове голос гнома. «В жизни больше глупости не совершал!» «Флинт, мой старый друг!» «Я не могу идти дальше», — подумал Танис. «Мне не дадут здесь покоя и воспоминания. Почему я вообще согласился вернуться? Разве что-то еще дорого мне в этом краю, кроме боли старых ран. Моя жизнь наконец вошла в колею. Теперь я успокоился и чувствую себя почти счастливым. Почему? Зачем я обещал им, что вернусь?» Танис открыл глаза и вновь посмотрел на мшистый камень. Больше двух лет назад, этой осенью исполнится ровно три года, он вот так же поднялся на гребень холма и встретил здесь своего старого приятеля Флинта по прозвищу Огненный Горн. Гном сидел на камне, строгал ножом чурбачок и, как обычно, ворчал на весь белый свет. Эта встреча как раз и положила начало событиям, которые сотрясли Крин и привели к войнам копья, завершившимся страшной битвой. Тогда грозная Такхизис, владычца тьмы, была свернута обратно в бездну, а повелители драконов лишились булого могущества «Да, теперь я герой», – подумал Танис, печально оглядев свои роскошные доспехи. Нагрудник Соломнийского рыцаря, зеленую шелковую перевесь, служившую отличительным знаком неистовых бегунов, прославленного легиона эльфийского народа, медальон Хараса, высшую награду союза гномих племен и прочие регалии. Никто на всем Кринне, ни человек, ни эльф, ни эльф-полукровка, еще не был удостоен столь высокой чести. Тут, впрочем, скрывалась и некая злая ирония. Он, который всю жизнь терпеть не мог доспехи, теперь вынужден был постоянно ходить в броне. К этому обязывало его высокое положение. И Вот бы посмеялся над ним старый гном. «Герой, голова с дырой!» Танис будто на него услышал, как Флинт насмешливо фыркнул. Увы, гном был уже два года как мертв. Он скончался на руках у Таниса той страшной весной. «Бороду-то зачем отрастил?» Насмешливый голос, звучавший в голове Таниса, был почти реален. Такими словами приветствовал его Флинт три года назад, когда они встретились на вершине этого холма. «Решил в конец себя изуродовать!» Тани улыбнулся и почесал бороду. Это был главный, первонаперво бросающийся в глаза признак принадлежности полукровки к человеческой расе. Ни один эльф на Крине не мог отрастить бороды. «Флинт прекрасно знал, для чего я отпустил бороду», — подумал Тани, с нежностью глядя на согретый солнцем валун. «Он знал меня лучше, чем сам я знаю себя. Ему было открыто то, что творится в моей душе, и он догадывался об уготованных мне горьких уроках». Что ж, жизнь преподала мне свои уроки, чуть слышно признался Тани с товарищу, который был с ним только в воспоминаниях. Я запомнил их, Флинт, но... О, какими же горькими они оказались!» Ноздри Танниса защекотал запах дыма. Запах этот, вместе с косыми лучами повисшего над горизонтом солнца и прохладой весеннего вечера, напомнил ему, что впереди его ожидает неблизкий путь, который еще предстоит пройти. Пауэльф посмотрел на долину, где прошли годы его суровой и чудесной юности. Под ним расстилалась утеха. Последний раз он видел этот городок осенью. Растущие в долине деревья были охвачены пожаром багряно-желтой листвы, однако и краски осени бледнели в сравнении с малиново-красными пиками Харалисовых гор и лазурно-синевой небес, как зеркало зеркале в безмятежных водах озера Кристалмир. Долина была укрыта туманной дымкой от печей, где выжигался древесный уголь, и домашних очагов мирного городка, приютившегося в ветвях могучих валинов. Тогда они с Флинтом молча смотрели, как в окнах отчасти заслоненных густой листвой деревьев и великанов один за другим вспыхивают огоньки лучины и масляных коптилок. Утеха, город на деревьях, был одним из самых красивых мест на Кринне. На миг панорама прежнего города появилась перед мысленным взором Пуэльфа так же отчетливо, как и два с лишним года назад, а еще через мгновение все смазывалось и померкло. Тогда была осень, а нынче стояла прозрачная весна. Дым домашних очагов никуда не исчез, но поднимался он теперь из труб домов, выстроенных на земле. Зелень деревьев по-прежнему радовала глаз, но Танис указалось, что она лишь подчеркивает черные шрамы, выжженные на этой некогда благословенной земле. Даже всевластное время не сможет стереть их с лица этого волнующего прекрасного уголка Кринна, несмотря на то, что кое-где на черных проплешинах виднелись взрытые плугом свежие борозды. Танис покачал головой. Многие считали, что после того, как в Нераке был разрушен мрачный храм Такхизис, война закончилась. Люди спешили поскорее распахать черную землю, опаленную страшным огнем драконов, и забыть об его ужасе. Потом Танис перевел взгляд на огромное пятно выжженной земли, черневшее в самом центре городка. Здесь уже ничто не сможет расти. Никакому плугу не удастся вспахать землю, спекшуюся от жара и обильно политую кровью невинных жертв, растерзанных страшными ордами, повелителей драконов. Танис мрачно улыбнулся. Он догадывался, как это отметино мозолит глаза и как раздражает тех, кто стремился поскорее предать прошлое забвению. Лично он был рад, что знак сохранился. Он хотел бы, чтобы черная прогалина осталась здесь навсегда. Затем Танис негромко повторил слова, которые произнес Элистан на торжественной церемонии, посвящая башню Верховного Жреца памяти погибших здесь рыцарей. «Мы должны помнить о них, иначе, как не раз уже бывало прежде, нас поразят благодушие и беспечность, и зло снова вернется в наш мир». «Если уже не вернулось», — мрачно добавил про себя Танис. Обдумывая эту печальную мысль, он развернулся и начал быстро спускаться с холма обратно, туда, откуда пришел. Таверна «Последний приют» была переполнена. Жителям утехи война принесла смерти и лишение, однако наступление мира обернулось для них, благодаря запустению соседних земель, таким стремительным процветанием, что кое-кто уже заводил речь о том, будто война была не такой уж плохой штукой. С давних пор утеха помещалась на перекрестке дорог, пролегавших через Абонасинию, однако до войны чужестранцы встречались тут нечасто. Гномы, за исключением нескольких отщепенцев вроде Флинта, замкнуто жили в горах в своем пещерном Тарбордине или заперлись под холмами, не желая иметь ничего общего с остальным миром. Точно так же вели себя и эльфы, обитавшие в прекрасных землях Сильванестии, расположенных на восточном краю Анславонского континента, и в не менее прекрасном Квалинесте, к юго-западу от этих мест. Война все изменила. Эльфы, гномы и люди, сорванные с насиженных мест, странствовали теперь повсюду, в свою очередь открывая для путешественников и торговцев собственные исконные земли. Как ни странно, для того, чтобы между столь различными народами возникло это пусть еще довольно хрупкое единение, потребовалось чуть ли не поголовное их уничтожение. таверно «Последний приют», известный среди путешественников в первую очередь благодаря отличной выпивке и картофелю со специями, непревзойденным мастером в изготовлении которого был и оставался отик, сделалась еще более популярной. Выпивка по-прежнему заслуживала всяческих похвал, картофель, несмотря на то, что сам Отик удалился от дел, был все так же вкусен, однако главный секрет успеха заключался вовсе не в этом. Прославили таверну герои копья, так называли их в народе, которые в былые времена частенько захаживали сюда на огонек. Отик, хозяин таверны, прежде чем отправиться на покой, всерьез раздумывал, не повесить ли над большим столом у камина табличку с надписью «Здесь пил с друзьями Танис полуэльф». Однако Тика самым решительным образом воспротивилась этому. При одной мысли о том, что Танис однажды увидит эту хвостливую вывеску, у нее от стыда вспыхивали щеки и уши. В конце концов, Отик не без сожаления отказался от своей затеи, однако благодаря образовавшемуся избытку свободного времени, он никогда не упускал случая лишний раз повторить перед посетителями историю о том, как женщина, сияющим жезлом явившаяся из племени варваров, спела здесь свою странную песню и вылечила от ран Хидерика Теократа, тем самым впервые подтвердив существование древних добрых богов. Тика, взвалившая на себя хлопоты по управлению таверной и постоялым двором после отставки Отика, надеялась вскоре скопить достаточно денег, чтобы выкупить дело у хозяина. Однако сегодня ею владела иная мысль. Тика очень надеялась, что хотя бы сегодня Отик воздержится от пересказа набившего оскомину предания. Впрочем, этим ее тайные желания не ограничивались. Компания эльфов, спешащих из Сильванести на похороны сторона, беседующего с солнцами, владыки земель Квалинести, остановилась на постоялом дворе, и теперь они не только подначивали Отика рассказать эту байку, но и сами хлебнув венца, наперебой вещали о приходе героев в их земли, которые они освободили от злого дракона по имени Циан Кровавый Губитель. Отик слушал их хмельное щебетание и украдки бросал в сторону Тики косые взгляды. Он знал, что Тика была одним из героев, освободивших Сильванести, и его здорово подмывало поделиться с эльфами этой эффектной новостью.